Глава 37. Не было доноса, не было доносчика столь ничтожного, чтобы он, по малейшему подозрению, не бросился защищаться или мстить. Один из тяжущихся, подойдя к нему с приветствием, отвел его в сторону и сказал, что видел сон, будто его императора кто-то убил. А немного погодя, словно Признав убийцу, указал ему на подходящего с своего противника и тут же, словно с поличным, того потащили на казнь. Подобным же образом, говорят, погублен был и Аппи Силан. Уничтожить его сговорились Миссалина и Нарцисс, поделив роли. Один на рассвете ворвался в притворном смятении в спальню к хозяину, уверяя, будто видел во сне, как апи на него напал. Другая, сделанным изумлением, стала рассказывать, будь то и ей, вот уже несколько ночей снится тот же сон. А когда затем по уговору доложили, что к императору ломится Аппи, которому накануне было велено явиться в этот самый час, то это показалось таким явным подтверждением сна, что его тотчас приказано было схватить и казнить. А на следующий день Клавдий без смущения рассказал Сенату, как было дело благодарно восхваляя своего отпущенника, который и во сне печется о его безопасности.